Глава третья. Всеволод стоял на стене Фолланда. Точно там, где, казалось бы, целую вечность назад, наблюдал за орками, осаждающими город. Казалось, все снова повторялось. Только теперь рядом стояла Лауриэль, а не Ласмирил. Она всегда была рядом, оставаясь при этом ненавязчивой и нисколько не обременяющей. Так странно и неожиданно. Слухи доносили, что Тит-третий сбежал, сразу как узнал о переходе Нурия на сторону Всевлада. Само собой, прихватив в панике казну. Куда сбежал? Бог весть. В неизвестном направлении. Скорее всего, в Красные болота. Там с такими деньгами можно очень неплохо прожить до конца своих дней на какой-нибудь отдаленной вилле. Не императорский дворец, да, но и не могила, которая была альтернативой бегству. Было совершенно очевидно, что Тит не доверял своему окружению и боялся кинжала в спину. Магическая связь — великая сила. Эдкий аналог видеоконференц-связи из техногенного мира. Так что не успел Всеволод передохнуть с дороги, как маг передал весточке. Первую — о сбежавшем Тите третьем. Вторую — о том, что с юго-запада начала свое вторжение королева Зеленых островов. Причем, что важно, она строго следовала букве договора, ибо этот мерзавец Тит успел призвать ее на помощь. Формально-то именно он был императором, и Зеленые острова выполняли свои союзнические обязательства. Несколько необычно, но выполняли. И вот теперь еще новость. Орки вернулись, как все и предсказывал. Отошли, перегруппировались и вернулись. Да не одни а поддержанные людьми-змеями Саквила, которые на проверку оказались обычными нагами, теми самыми, которых он в свое время из расстреливал, зачищая город солнечных эльфов. Солнце медленно поднималось, армии строились. Орки, что примечательно, не рвались вперед и были в изрядной степени смешаны с нагами. Те не только возвышались над ними, даже на Драхас, но и обеспечивали общую устойчивость построения предотвращая разброд и шатание. Это было плохо. Очень плохо. С толпой орков воевать было как-то сподручнее. Если бы не Лауриэль, согласившаяся с переживаниями Всевлада, то ситуация вышла бы совсем грустная и скверная. А так удалось убедить Индилаир развернуть передовое магическое охранение. Ничего хитрого. Изначальная мать Всевлада сама об этом приеме проболталась. «Несколько достаточно сложных плетений ментальной магии, и вот к тебе слетаются степные пернатые хищники. Сколько надо. Выбираешь их, нарезаешь им сектора и график. И все. А дальше рутина. Птичек кормить. И время от времени связываться с ними, поглядывая на мир их глазами». Энди Лаир не хотела связываться с этими ритуальными играми, но все Влад и Лауриэль упорно на нее давили. А потом еще и Эланиэль подключилась, согласившись с опасениями новоприобретенного брата. И это дало свои плоды. Прекрасные плоды. Удалось быстро найти отходящую орду орков, не упустив их встречу с нагами и поворота обратно. Если бы не это паранойя, то возвращение вражеских войск стало бы полной неожиданностью для всех. И обернулось бы, безусловно, трагедией. Но это только часть плодов, которые принесло пробуждение древней памяти Лауриэль. Трезво оценив мощь надвигающейся армии и имеющиеся наличные средства, она решилась на один очень некрасивый ритуал. Она смогла призвать души давно павших существ из ее мира, а Энди Лаир с помощью ритуала Анвааре их воскресила. Очень затратное по расходу маны дело, но очень полезное. «Как они за столько столетий не развеялись!» Задумчиво спросил Севлот и чуть вздрогнул, заметив, что это чудовище, услышал его слова и обернулось. И взгляд такой удивительно осмысленный. Разрушаются, но сто тысяч лет для них не срок. В первые десять тысяч лет своего существования они теряют всякое материальное проявление. Так сказать, освобождаются от всего лишнего. А потом их структуры стабилизируются и становятся очень лакомым кусочком для любого мага или бога. Они ведь, как любая другая душа, способны аккумулировать магическую энергию из окружающего пространства. В таком вот очищенном виде души и остаются миллионами лет. Если, конечно, их выдерживать где-то. Боги любят их загонять в свои загоны, питаясь теми силами, которые те аккумулируют. Это такие стада коров, которые они ежесекундно доят, осушая в энергетическом плане. Их интересуют только такие очищенные души, любые Они их сами могут очищать от лишнего, которое опять-таки идет им на пропитание. Обычные боги сильны такими вот кормовыми рабами, но ну и местами силы или какими-то иными редкими, ценными и очень трудно добываемыми источниками энергии. С душами все проще. Привязка идет чаще всего при жизни, но убить во имя бога тоже вариант. Не обязательно разумное существо, сойдет и поросенок, и корова. «У коровы есть душа». «Очень примитивная, но есть. У всех животных есть, и у рыб, и у птиц. Главное, она дает энергию. Ты будешь удивлен, но и у растений тоже есть подобные компоненты. Ничтожные, крошечные. Однако отжигание во имя Бога зерна ему тоже польза будет. Крайне незначительное, но они не брезгуют любыми источниками силы». «Ясно». Несколько ошарашенно произнес Севлот, продолжая рассматривать это чудовище, чем-то напоминающее грифона, только без крыльев. «Мощное тело крупного льва. Очень крупного, имеющего в холке рост под метр восемьдесят или даже чуть больше. В то время как обычные львы редко превышают метр двадцать. Все-таки лев — представитель кошачьих и скорее вытянут, чем высок. А тут пропорции тела мощные. Не так» очень мощные такие крепко сбитые а общая масса туши уверенно приближалась к восьми сотням килограммов или даже больше огромный костный клюв вроде гиперболизированного орлинова нависающие костные наросты на бровях прикрывающие большие глаза от ударов и перья крепкие жесткие плотные покрывающие голову шею и грудь плавно переходя в мелкие перья а потом и плотной волосяной покров ближе к заднице «Ну и хвост львиной кисточкой. Куда уж без него. Тоже, кстати, большой. Огромные когти на лапах, напоминающие по своему размеру средних размеров кинжалы. И они втягивались. Втягивались, как у кошки». «Нравится?» После минутной игры в гляделки Всевлада со странным животным спросила Лауриэль. «Мне кажется, что он очень умный». «Умный? А как же сила?» «А что сила?» «Жри до да сри и бегай!» Произнес он и заметил, что эти чудовища, удивительным образом слушая его, вроде как заржали. Засмеялись. Странно так, необычно. Он продолжил. «Нет, сила сама по себе пользы мало несет, если без ума. Любой примитивный дурачок ее обдурить сможет и в ловушку загнать. Разве есть в том настоящее могущество? Вот буйвол силен, а толку? Ибо туп, как бревно. Вот». Произнес Всеволод эту тираду и повернулся к Лауриэль, ожидая реакции. Но та лишь с любопытством смотрела на него и никак не комментировала происходящее. И тут ему в шею ударило горячее дыхание. Это Грифон подошел совсем близко. Наш герой обернулся и с трудом удержался от того, чтобы отпрянуть. Жутковатое зрелище. Кошмарненькое. Такой злодей в туалет заглянет, так любой запор пробьет безо всяких таблеток. Совладав с собой и уняв предательскую дрожь в коленях, он осторожно провел рукой по клюву. А потом еще шаг. И вот он уже гладит шею. Осторожно, очень осторожно, из-за слишком прочных и крепких перьев. Порезаться ими нельзя, конечно, но очень уж они жесткие. Хочешь, не хочешь, переживать за руку станешь. Грифон немного покосился на все волдоглазом, а потом прикрыл его и издал звук, похожий на кошачье урчание. Только намного мощнее. Словно дизельный двигатель решил прикинуться кошкой. Этих огромных пернатых кошек удалось воскресить всего 21 штуку. Больше душ сестренка не нашла. А дальше занялись лошадинами. Инди Лаир, не желая ударить в грязь лицом перед условно приемной дочкой, занялась трансформацией местных лошадей в сендарских скакунов. Энергия это сожрала уйму. За двое суток трансформировали всю остаточную прану убитых в бою, принесли в жертву оставшихся раненых орков, взятых в плен. Выдоили всех эльфов и магов. Однако смогли нацедить энергии только для того, чтобы возродить двадцать одного бескрылого грифона и преобразовать сто семьдесят три лошади в древнюю синдарскую породу. А весь город и все имеющиеся в армии специалисты пытались организовать этой коннице подходящую сбрую и вооружение. И вот на рассвете третьего дня к городу подошли орки с нагами. Быстро, явно шли под каким-то магическим эффектом или божественным благословением. Но слава к Халисе удалось маломальски завершить проект Лаурель. И теперь армия Всеволода обладала не той никчемной кавалерией, что участвовала в первой битве с орхимом а пусть небольшим, но очень серьезным аргументом. «Что видно?» — поинтересовался Всеволод у Лаир она сидела на обычной лошади рядом. В бой идти ей наш герой строго-настрого запретил. Слишком уникальными знаниями она обладала. Вот ценные лошадь отдали тому, кому нужнее. Она же продолжала управлять орлами. «Они выстроились в линию». Закатив глаза и с трудом удерживаясь в седле, ответила Энди «Какие-нибудь отряды укрылись позади линии?» «Нет, там только Орхем, какие-то шаманы и королева». «Что? Кто?» «Ардара», — опустошенным голосом произнесла Инди — «королева и королева, что с того?» «Ты не понимаешь. Это королева людей-змей. Она сама пришла. Впервые за многие тысяч лет она ступила на эту землю». «И что, мне эту старушку обнять и пригласить выпить кружку вина?» «Так ты не знаешь?» — поинтересовалась Инди Лаир, отключившаяся от своих орлов. «Что и откуда?» Память прошлого мне никто не возвращал. И да, я слышал, что ее нельзя вернуть. Или ты думала, что я спал? Хорошо, я отказался от подарка главы Вечного Легиона, заподозрив подвох. Ох, он бы мне вернул воспоминаний! Ох, вернул! Сынок, чуть нахмурившись, произнесла Индилаир. «Ардара — это новое имя. Так ее нарек древний бог Йоксатот, которого она разбудила. На самом деле никто не знает, что там произошло» и была ли в том ее вина, хотя бы на йоту. Но йог Сатот проснулся и поразил скверный и ее, и тех, кто служил ей, породив нагов. «Хорошо. Допустим. Вполне правдоподобно. А что не так-то? Ну, королева нагов, откуда у тебя к ней такой пиетет? Кто она тебе?» «Нам». «Чего? Ее первое имя, данное при рождении, Араминона Этминьяр». Она была первым отпрыском дома Миньяр после его пробуждения. а и кто она мне?» «Пробабка. Ее сын был отцом твоего отца». «А эти ноги что ее сопровождают? Либо искаженные скверные йог Сатото Синдар, либо их потомки?» «Да». «Они осознают, кто они?» «Да». «Так это она вырезала представителей всех остальных на Аквиле?» «Да, но она никогда не ступала на родную землю». Лишь отдельные отщепенцы приходили, но не она, и никогда по ее приказу. Теперь же она вернулась. Черт! Проклятие! Флюорограмма лупоглазая! Да как же так? Ну что за задница? Ну за что мне все это? Генерал! Слушаю. Наступаем. Осторожно. Действуем, как условились. Пехота держит строй. Маги формируют круги и бьют тяжелыми плетениями по площадям. Как поняли меня? Ясно. «Пехота держит фронт. Маги бьют тяжелым, объединившись в круги. Действуйте!» «Слушаюсь! Лаура!» «Лауриль!» — невольно поморщившись, поправила его Индилаир. «Калиша!» — он нарочно ее назвал старым, древним именем, раздраженный постоянным отдергиванием Индилаир. «То нельзя! Это невместно!» и так далее. «Что, братик?» «Готовься! Лови момент и врывок! Идем вон туда!» указал всевлад на достаточно покатый большой холм заходи за него поднимаемся на гребень если обстановка подходящей будет с атакуем натиском как скажешь улыбнувшись ответила она с наигранной вальяжностью так и скажу продолжал злиться всевлад немало раздосадованной новостью о родстве с этими чешучатыми созданиями все пошли пошли пошли этого нам только не хватало ёксса тот твою кавалерию Все вокруг двигались, выполняя его приказы, но ему казалось, будто никто ничего не делает, будто все заснули. Это только усиливало раздражение. Но, наконец, к нему подъехала Инди Лаир и взяла его за руку. Вид у нее был не лучше. Бледный и какой-то перепуганный. Стало сразу легче обоим. «Что происходит?» «Право крови», — грустно улыбнувшись, ответила Инди Лаир. «У Синдар родитель всегда имеет власть над ребенком» дед над внуком и так далее. И чем выше разница, тем сильнее власть. У тебя иммунитет к ментальному воздействию, поэтому я на тебя влиять не могу. Но она может, хоть и слабо. Чего она хочет? Чтобы ты ушел, чтобы ты не сражался с ней. А ты... Ну как? Она ведь действует только на свой род. Особенность брачной процедуры. Я миньяр, но не ее потомок. Право старшинства ослаблено отсутствием прямой наследственной связи. «А что ты сделала? Почему ее влияние ослабло?» «Объединила наша защита Твой иммунитет к ментальной магии, дополненный моим непрямым подчинением, позволяет лишить ее власти над нами». «Я так и должен теперь стоять, держа тебя за руку?» «Нет, она усиливает натиск. Скоро выдохнется, и у тебя будет около часа. Час — это минимум, за который она сможет восстановиться. Даже она. Ты даже не представляешь, что это за давление». «Иного бы оно просто убило, раздавив мозг». «Она это понимает?» «Думаю, что она в ярости от того, что мы не подчиняемся». «Лаура и Элен устоят?» «Думаю, что устоят», — с усмешкой произнесла Энди Лаир. И Всеволод вдруг понял, что обе названные особы находятся рядом, держа за руку его и маму. «Все». Наконец выдохнула Энди Лаир, отпуская руку. Севлад запустил руку в сумку, положив ее на тот самый артефакт иллюзий, которым устраивал пророчество Востока, и, запустив иллюзию клубящейся тьмы, повел свою кавалерию по намеченному маршруту. Темные жрецы очень любили прикрываться клубящейся тьмой от всякого наблюдения. Вот теперь Севлад и воспользовался их наработкой. Только это прикрытие имело совсем иную природу. Поэтому полетевшие со стороны армии орков и нагов плетения света призванные развеять этот мрак в пустую сожглиману. Это позволило выиграть немало времени. Так что, когда Ордар наконец догадалась, что ей просто морочат голову и развеяла иллюзию Всевлада, тот уже успел укрыться за холмом. А так как иллюзия была комплексной и аудиальной, и визуальной, то за холодящими кровь завываниями мертвецов не было слышно цокота копыт. Заметила ли ардара что кавалерия покинула поле боя и не придала этому значения в силу ее немногочисленности, неизвестно. Однако ее армия начала сближаться с общей фалангой имперцев и обитателей Востока. В обе стороны летели плетения, ударяяся магические щиты. Но если со стороны орков и нагов явно индивидуальные, то со стороны защитников — круговые, коллективные, бьющие не в пример сильнее, чем если бы каждый из магов работал самостоятельно. Кое-где ударом магов Севлода удавалось взломать защиту и нанести урон. А вот нападающим — нет. Сто метров. Пятьдесят. В ход пошло метательное оружие. В обе стороны полетели стрелы, дротики и прочий хлам. Но опять преимущество оказалось на стороне защитников. У нагов не было лучников и иных стрелков. Просто в среде их обитания это не требовалось. А уж то-что, а свой материх они за много тысяч лет превратили в одно сплошное болото, теплое и уютное. Орки же просто от природы тяготели к контактному бою и не считали стрелков полноценными членами общества. А вот истлинги и особенные имперцы имели ментательное оружие, как и эльфы с их магически модифицированными луками и полным возом дротиков. Каждый пехотинец тащил с собой минимум по паре дротиков и имел цель швырнуть их во врага на сближение. И так как наступали орки с нагами не спеша и удерживая строй, то швырять весь этот опасный хлам в их перекошенные морды было одно удовольствие. Где прицельно, где просто в ту степь, что не замедлилось сказаться, посыпались довольно заметные потери у орков и нагов. И те, не выдержав, ринулись в атаку, стараясь за оставшиеся два десятка шагов набрать скорость и смять мерзких людишек и эльфёнышей. Удар. Шибко. Треск щитов и костей. Вой. Рёв. Грохот. Стоны. Вопли. Крики. Кровь брызнула во все стороны от места столкновения, но фаланга удержалась. Начала проседать, но удержалась. И тут всевлад вновь, держа руку на артефакте иллюзий, убрал ее и начал действовать. Он сидел и всю эту четверть часа моделировал картинку, пытаясь слепить что-то подходящее на базе монументальной сцены атаки Рохана, подоспевшего Гондору на подмогу. Также зазвучали трубы, зацокали копыта, сливаясь в гул. И правитель незалежной Рохляндии произнес свою речь. В адаптированной версии. Севлот не смог сохранить серьезность. Не получилось. Так что он опирался в речи царя Бориса на правильный перевод гоблина, само собой адаптировав его под местный язык и семантические обороты. ну и без магического усиления голоса не обошлось. Ведь царь Борис выступал перед поистине огромной армией, что совершенно немыслимо без магии. Так что и орки, и наги все слышали прекрасно. Как и имперцы с ислингами. «Фурманов, поведешь правый эскадрон! Петька, поведешь левый!» Начинал царь Борис. «Вашему царю приказали фигу! Не простим обиды! Умрем все до последнего!» Продолжал орать богато одетый всадник. «Ура! Мочи козлов!» Грянул он напоследок, и хором отозвались несколько десятков тысяч глоток. «Само собой, все в переводе на местный, прекрасно понятный всем общий имперский язык». И вновь затрубили трубы, имея за спиной отзывки симфонического оркестра, чтобы эффекта больше и пыль в глаза летела погуще. И пошли, пошли, пошли! Ряд за рядом выкатывались всадники Рахляндии из-за гребня холма, и общей чудовищной лавиной неслись вниз к армии нагов и орков. Все нарастая и нарастая, как и гул от их копыт, как и их боевые кличи. «Ха!» — с усмешкой заметила ардара «Воображение ему не откажешь». «Кому? О ком вы, госпожа?» Осторожно поинтересовался, едва сдержавший свой страх Орхем. «Все-таки сложно сохранять спокойствие, когда на тебя несется столько кавалерии». Это выглядело сущим безумием. Все сокрушающей лавиной. Живой. Страшной. Кошмарной. «Моему правнуку Элинарану. Хотя имя в Севлад мне тоже нравится». После перерождения он стал намного интересней. Это уже не та вялая рыба, что раньше. Но при тут воображение? Ты медленно соображаешь, Орк. С легким раздражением произнесла ардара Арх-бик-та-тараму-мак! ордак та Пророкотала она вдруг усилившимся голосом и ударила своим посохом в землю. Мгновение, и вся эта огромная иллюзия развеялась, словно ее ветром сдуло. Раз и все. Однако вместо пустого склона там оказалось без малого две сотни всадников на древних синдарских конях и двадцать один наездник на бескрылых грифонах. И они уже были близко, метрах в ста от силы. И уже разогнались для атаки. И уже изготовились. Севлот положил руку на артефакт иллюзии и почти сразу убрал ее оттуда, запустив простенькую музыкальную композицию. Только звук. Он и не надеялся, что Ордара не развеет его иллюзию. Вопрос лишь момента. Как далеко им удастся пройти, прикрываясь маскировкой? Так что заранее планировал применить что-нибудь музыкальное, дабы поддержать психологический эффект от атаки. Ничего умнее в голову не пришло, чем композиция «Мы штурмуем небеса» группы Арктида, динамический пау-метал. Вполне подходил к моменту. Во всяком случае, ему так показалось. Ура! Ура! Заорал Севлот и применил уже отработанное плетение, вызвав резкий и жесткий, шквалистый порыв ветра, поднявший пыль. Прямо в глаза оркам и нагам. Иными словами, повторил свою ловку примененную при защите города от прорыва орков в первый раз. «Ура!» Подхватили клич остальные всадники. Преимущественно снежные эльфы, так как у них оказалась лучше выездка. Лошади в боях в здешних местах не употреблялись, но как транспортное средство очень даже. Вот и ограничено. Вот снежные эльфы, бывшие в свое время представителями очень развитой для материка цивилизации, и пригодились. Бытовой навык пошел впрок и на войне. Разгон, удар, треск и рев, сливающийся в безумный вой. На острие атаки шли грифоны, а всадники на синдарских лошадях раскинулись двумя крылами от них. Энергия и ярость удара грифонов оказались чудовищны. Строй орков и нагов смешался и рассыпался удивительно быстро. Минута не прошло, как грифоны с наездниками прорубились да с трудом сдерживающих напор войск имперцев и ислингов. А потом пошли расширять прореху. Кавалерия на мощных древних синдарских лошадях тоже отличилась. Ей остро не хватало брони, но и так удалось добиться впечатляющих успехов. Тем более, что воодушевленная пехота усилила натиск со своей стороны на дезориентированного и деморализованного противника. всевлад даже не заметил, как оказался на относительно свободном пятачке, заваленном трупами. Откинул забрало своего воробьиного клюва и огляделся. Победа! Он ударил в правый фланг вражеского войска, смял его, используя старинный прием Александра Македонского, те самые молот и наковальню. И теперь пехота, пробираясь по вражеским трупам, выходила армии орков и нагов во фланг и тыл. «Надо выходить из рубки!» — рядом крикнула Лаурель. «Лошадей погубим!» «Отходим!» — кивнул он ей и повел своего Грифона на выход. «Разгонимся для нового удара!» И, положив руку на артефакт иллюзий, запустил аудиоиллюзию гарниста, который играет боевую тревогу. Об этих командных звуках он условился с бойцами заранее. Так что сейчас, даже несмотря на разгоряченность и увлеченность боем, его услышали и стали выполнять команду. Уже отходя, всевлад поймал взглядом ардару Очень хотелось взглянуть вблизи на прабабушку. так как оказалось, наблюдала за ним, хотя рядом бесновался какой-то очень крупный орк и чего-то хотел от нее добиться. Впрочем, по сравнению с ней, он не выглядел таким уж крупным. Это была огромная нага просто чудовищная, с несколько искаженным скверной, но все еще удивительно красивым женским лицом. Глаза пылали гневом и раздражением, а рот растянулся в умилительной улыбке. Так, словно она еще не решила, как относиться к нему. Невольно оцветовав ей своей импровизированной савней он прокричал «Привет, бабуль! Рад тебя видеть!» Та услышала, прекрасно все услышала чуть вздрогнув от такого фамильярного обращения. А потом ярость в ее глазах ушла, и осталась лишь улыбка. Мгновение спустя она кивнула в ответ, словно бы принимая приветствие, а потом бросила орку, что бесновался возле нее. — Отходим. Он сейчас выведет этих чудовищ и лошадей из свалки и ударит вновь. И наше поражение превратится в полный разгром. — Да, госпожа, — выдохнул орк и побежал распоряжаться. Дополнительных пояснений не требовалось. Ордара тщательно продумала и наступление, и возможное отступление. И даже ситуацию полного разгрома, назначив точки рандеву для сбора бегущих войск. Так что орки с нагами начали отход, спокойный и организованный. Сначала стремясь разорвать боевой контакт с вражеской пехотой, а потом выдвигаясь за ближайшую реку в двух днях пути, где имели бы подавляющее преимущество. Все-таки вода — стихия для нага родная. Но война не закончилась. Война только начиналась. Ордара прекрасно знала о вторжении королевы Зелёных Островов и теперь хотела посмотреть, как её правнук выкрутится. Ведь взять всю армию и пойти на столицу он не мог, опасаясь ударов в тыл. Да и выжидать было не в его интересах, из-за угрозы оказаться зажатым между двух армий. А она… она просто подождёт подкрепление нагов.